«Только зеркала в малом формате привозились из-за границы в большом количестве и составляли принадлежность женского туалета», – писал историк Костомаров. А его коллега Забелин поясняет, что в России значение комнатной мебели – зеркала получили едва ли не со второй половины семнадцатого века, но и в это время они составляли убранство одних только внутренних постельных хором и не имели еще места в парадных приемных комнатах. Добавим, что и там они были скрыты завесами из тавты и шелка или хранились в киотах». Сейчас зеркала изготавливаются самых разных форм и самого различного назначения. При этом возникают специфические проблемы. Например, зеркало заднего вида на автомобилях, так сказать, обманывает водителя, создавая у него иллюзию большего расстояния до преследующей машины. Поэтому сейчас изготовители таких зеркал на Западе обязали помещать на зеркале Специальное предупреждение. С подачи главного редактора журнала «Пентхаус» Хью Хефнера в 80-е годы прошлого века на Западе распространилась мода делать зеркальный потолок, причем не где-нибудь, а в спальне. Предполагается, и, как нам кажется, вполне справедливо, что наблюдение самого себя и подружки, друга, в момент занятия сексом усиливает ощущение. Такие зеркала делают, конечно, не из стекла, во избежание их случайного падения на счастливых партнеров и тяжелых увечий, а из металлизированной пленки, такой же пленкой покрытые скафандрой космонавтов для выхода в открытый космос. Зеркало отражает солнечные лучи, и космонавт не перегревается». Наибольшую площадь зеркал в одном помещении в Москве можно наблюдать в ресторане, который до Великой Отечественной войны назывался Берлин, во время войны Совой. После образования Германской Демократической Республики снова Берлин, после ее исчезновения и исчезновения СССР снова Совой. В одно из этих зеркал бросил сотрудника сталинской секретной службы Отец одного из авторов этой книги. И зеркало не разбилось. А секс-суд, который за год до этого собирался расстрелять отца за шпионаж, разумеется, без суда и следствия и вины, как раз здорово ушибся. Чудом все обошлось не только для зеркала, но и для недостреленного шпиона. Забавная история появления обычаи укрепляет зеркала перед лифтными шахтами и в самих лифтах. Еще в середине XX века работники офисов одного из нью-йоркских небоскребов стали жаловаться на долгое ожидание лифта и совершенно необоснованно, что показали точные измерения. Кто-то из архитекторов догадался укрепить зеркала, и теперь у ожидающих появилось кое-какое занятие – поправить прическу, скорчить гримасу. В результате жалобы прекратились. Отметим, что зеркала с серебряным покрытием с оптической точки зрения не идеальны. Они не абсолютно точно отражают предметы. Идеальным является зеркало с покрытием из металла галлия. Коэффициент отражения выше, чем у серебра. Однако такие зеркала значительно дороже обычных и используются только в научных исследованиях. Существуют не только так называемые «материальные зеркала». С понятием зеркала связаны такие явления, как зеркальная изомерия, которую, как это ни поразительно, тоже открыл Юстус Либих. Это только Ахматова думала, что можно на левую руку надеть перчатку с правой руки. То есть можно, конечно, но с большим искажением формы предмета. Дело в том, что отраженная в зеркале рука или соответствующая перчатка в принципе не совмещается с реальной рукой, и перчаткой на эту руку и называется это зеркальной изомерией или хиральностью от греческого хеир рука химические вещества например могут существовать в двух формах левой и правой и эти вещества имеют различные свойства например существуют левые и правые глюкозы вот так зеркало проникло вглубь молекул